Глава 12. Большая поездка куда-нибудь за границу была отложена до весны. Единственная уступка, которую Лужина сделала родителям, желавшим хоть первые несколько месяцев побыть поблизости. Сама Лужина немного боялась для мужа жизни в Берлине опутанным шахматными воспоминаниями. Впрочем, оказалось, что Лужиной в Берлине не трудно развлекать. Большая поездка куда-нибудь за границу, разговоры о ней, путевые замыслы. В кабинете очень полюбившимся, нашелся в книжном шкафу великолепный атлас. Мир, сперва показываемый как плотный шар, туго обтянутый сеткой долгот и широт, развертывался плоско, разрезался на две половины и затем подавался по частям. Когда он развертывался, какая-нибудь Гренландия, бывшая сначала небольшим придатком, простым аппендиксом, внезапно разбухала почти до размеров ближайшего материка. На полюсах были белые проплешины, ровной лазурью простирались океаны. Даже на этой карте было достаточно воды, чтобы, скажем, вымыть руки. Что же это такое на самом деле? Сколько воды? Глубина, ширина? Лужин показал жене все очертания, которые любил в детстве. Балтийское море, похожее на колено преклоненную женщину, Ботфорту Италии, капли Цейлона, упавшую с носа Индии. Он считал, что Экватору не везет, все больше идет по морю. Правда, перерезает два континента, но не поладил с Азией, подтянувшийся вверх, слишком нажал и раздавил то, что ему перепало. Кое-какие кончики, неаккуратные острова — Он знал самую высокую гору и самое маленькое государство, и, глядя на взаимное расположение обеих Америк, находил в их позе что-то акробатическое. «Но, в общем, все это можно было бы устроить пикантнее», — говорил он, показывая на карту мира. «Нет тут идей, нет пуанты». И он даже немного сердился, что не может найти значения всех этих сложных очертаний и долго искал возможность, как искал ее в детстве, пройти с Северного моря в Средиземное по лабиринтам рек или проследить какой-нибудь разумный узор в распределении горных цепей. «Куда же мы поедем?» — говорила жена и слегка причмокивала, как делают взрослые, когда, начиная игру с ребенком, изображают приятное предвкушение. И затем она громко называла романтические страны. Вот сперва на ривьеру предлагала она, Монте-Карло, Ницца, или, скажем, Альпы. А потом немножко сюда, сказал Лужин, в Крыму есть очень дешевый виноград. Что вы, Лужин, Господь с вами, в Россию нам нельзя. Почему, спросил Лужин, меня туда звали? — Глупости! Замолчите, пожалуйста, — сказала она, рассердившись не столько на то, что Лужин говорит о невозможном, сколько на то, что косвенно вспомнил нечто, связанное с шахматами. — Смотрите сюда, — сказала она, — и Лужин покорно перевел глаза на другое место карты. Вот тут, например, Египет, пирамиды, а вот Испания, где делают ужасные вещи с бычками. Она знала, что во многих городах, которые они могли бы посетить, Лужин, вероятно, не раз уже побывал и потому во избежание вредных реминисценций больших городов не называла. Напрасная предосторожность. Тот мир, по которому Лужин в свое время разъезжал, не был изображен на карте. И если бы она назвала ему Рим или Лондон, то по звуку этих названий в ее устах и по полной ноте на карте он представил бы себе что-то совсем иное, новое и невиданное, а ни в коем случае не смутное шахматное кафе, которое всегда было одинаково, находись оно в Риме, Лондоне или в той же невинной Ницце, доверчиво названной ею. Когда же она принесла из железнодорожного бюро многочисленные проспекты, то еще резче, как будто отделился мир шахматных путешествий От этого нового мира, где прогуливается турист в белом костюме с биноклем на перевязи, были черные силуэты пальм на розовом закате и опрокинутые силуэты этих же пальм в розовом, как закат, нили. Было до непристойности синее море, сахарно-белая гостиница с пестрым флагом, веющим в другую сторону, чем дымок парохода на горизонте. Были снеговые вершины, и висячие мосты, и лагуны с гондолами, и в бесконечном количестве старинные церкви, какой-нибудь узенький переулок, и ослик с двумя толстыми тюками на боках. Все было красиво, все было забавно. Перед всем неведомый автор проспектов приходил в восторг, захлебывался похвалами. Звонкие названия, миллион святых, вода излечивающая от всех болезней, возраст городского вала, гостиницы первого, второго, третьего разряда. От всего этого рябило в глазах, и все было хорошо. Всюду ждали Лужина, звали громовыми голосами, безумели от собственного радушия и, не спрашивая хозяина, раздаривали солнце. В эти же первые дни супружества Лужин посетил контору тестя. Тесть что-то диктовала, пишущая машинка твердила свое скороговоркой повторяла слово «то» приблизительно со следующей интонацией. «То ты пишешь не то, то-то, то-то, то-то, это мешает писать вообще». И что-то с треском передвигалось. Тесть ему показал стопки бланков, бухгалтерские книги с подобными линиями на страницах, книги с оконцами на корешках – Чудовищно толстые тома коммерческой Германии, счетную машину, очень умную, совершенно ручную. Однако больше всего Лужину понравился то-то, пишущий не то. Слова, быстро посыпавшиеся на бумагу, чудесная ровность деловых строк и сразу несколько копий. Я бы тоже. Надо знать, сказал он, и тесть одобрительно кивнул, и пишущая машинка появилась уложена в кабинете. Ему было предложено, что один из конторских служащих придет и ему все объяснит, но он отказался, ответив, что научится сам. И точно, он довольно быстро разобрался в устройстве, научился вставлять ленту, вкатывать листы, подружился со всеми рычажками. Труднее оказалось запомнить расположение букв, стуканье шло чрезвычайно медленно. Никакой тотовой скороговорки не получалось, и почему-то с первого же дня пристал восклицательный знак. Выскакивал в самых неожиданных местах. Сперва он переписал Столца из немецкой газеты, а потом сам кое-что сочинил. Вышло короткое письмецо такого содержания. «Вы требуетесь по обвинению в убийстве. Сегодня 27 ноября. Убийство и поджог». «Здравствуйте, милостивые государыня». «Теперь, когда ты нужен, восклицательный знак. Где ты?» «Тело найдено. Милостивая государыня. Два восклицательных знака. Сегодня придет полиция. Три восклицательных знака». Лужин перечел это несколько раз и, вставив обратно лист, подписал довольно криво, мучительно ища букв «Аббат Бузоний». Тут ему стало скучно, дело шло слишком медленно. И как-нибудь нужно было приспособить написанное письмо. Порывшись в телефонной книге, он выискал некую Луизу Айпман рантьершу, написал от руки адрес и послал ей свое сочинение. Некоторым развлечением служил граммофон, бархатным голосом пел шоколадного цвета шкафчик под пальмой, и, лужен обняв жену, сидел на диване и слушал и думал о том, что скоро ночь. Она вставала, меняла пластинку, держа диск на свету, и на нем был зыбкий сектор шелкового блеска, как лунная граница на море. И снова шкафчик источал музыку, и опять садилась рядом жена, опускала подбородок на скрещенные пальцы и слушала, моргая. Лужин запоминал мотивы и даже пытался их напевать. Были стонущие, трескучие, улюлюкающие танцы и нежнейший американец, поющий шепотом. И была целая опера в пятнадцать пластинок Борис Годунов с колокольным звоном в одном месте и с жутковатыми паузами. Часто заходили родители жены.